Глава 13. Старые друзья, новые враги. Сонь и Фаузан прибыли тем же вечером вместе с Гачи, наследником Фаузана, который плелся за ними, перебросив через каждое плечо по большому мешку. Также с ними явилась незнакомая молодая девушка, которая шагала в хвосте процессии. Очевидно, храму людоедского культа предстояло пережить очередное превращение, на сей раз в приют для дряхлых военных искусников. «Вы, гнилые дыни, мы вас заждались», — сказала Тайши, взяла длинными палочками две неглубоких чашки с Цзуйжо и метнула их через всю комнату. Бог игроков ловко подхватил свою чашечку, закрутил ее на кончике одного пальца, потом другого, затем поймал ладонью и сделал глоток. Вот позер. Соня чашка стукнула в грудь, и Цзуйжо намочил грязную рубаху. «Прошу прощения за опоздание», — сказал Фаузан и помахал сидевший напротив Бхазани. «Приветствую». «Как твое плечо?» — спросила та. «Болит только во время дождя», — ответил Фаузан, шевеля плечом. «Как поживает пушок?» «Он умер 10 лет назад, дубина. Собаки не живут так долго». Они обменялись долгим красноречивым взглядом. Очевидно, у этих двоих было непростое общее прошлое. Тайши решила облегчить душу, прежде чем приступить к делу. Я дала вам очень четкий список имен. Донь, Мейзан, Хамраки, Лунь, Сюань, тот уродливый, Пабин, сестры Мапо и кто угодно из семьи Сарань. Сонь немедленно отозвался. Умер, умер накачивается опиумом до полной потери рассудка, решительно отказался, потому что ненавидит тебя и готов убить. Остальные либо счастливо живут на покое, либо не желают связываться с тобой и Дзянем, особенно с тобой. «Вы двое сейчас не самая безопасная компания», — подхватил Фаузан. «Но, полагаю, все к лучшему. Бхазани превосходит всех, кого ты перечислила». Он был прав, но поступиться принципами Тайши не могла. «Бхазани и на сто шагов не приблизится к моему ученику». Та пожала плечами, повернувшись к Казе. «Видишь, я же тебе говорила». «Тайши, будь благоразумна», — сказал Каза и удостоился сурового взгляда. «Она может остаться здесь на несколько дней, но я хочу, чтобы к концу цикла она уползла обратно в свою нору», — проговорила Тайши и подала знак своим подопечным. Дзянь принес стулья и расчистил место за столом для новоприбывших, а Софья расставила тарелки. Затем они вышли вместе с другими учениками и закрыли за собой дверь. Впрочем, это большой роли не играло, Все равно деревянная рама была обтянута простой бумагой. «Прежде чем мы начнем, сказал Каза и наполнил чашку до краев. «редкая честь пить вино в обществе столь высокочтимых мастеров. Пусть у нас еще будут мечты, а не только воспоминания». «С такой компанией?» «Вряд ли», — усмехнувшись, ответил Сонь. Фаузан поднял чашку обеими руками. «Пусть ваши династии не прервутся во веки веков». Тайшина правах хозяйки осушила чашку первой. «Пью за всех». «За всех», — эхом отозвались остальные. Каза был прав. В этой комнате присутствовали те, кто достиг вершин мастерства. Объединившись, они могли истребить целый городской гарнизон. Тем не менее, лучшие годы для них давно миновали. Сонь почти не видел в потемках. Фаузану даже в пору расцвета не доставало выдержки. Больше, чем бросить кости, он любил только жареное свиное брюшко. А Каза... Каза просто состарился. Бахазани не считалось. «Почему вы задержались?» — поинтересовалась Тайши. «Застряли в Мейпе, сказал Сонь. «Там снова напали на караван, в том числе разграбили почтовую повозку». «Опять?» Каза покачал головой. «Скверно». Остальные с ним согласились. Разбойники-дилетанты привлекали нежелательное внимание, совершенно ненужное лунному двору. Порядочные грабители следовали правилам и не привлекали внимания властей. Все заинтересованные лица оказывались в выигрыше. Никто не отправлялся за решетку и не умирал. Кто нужно, получал плату. Каза осушил чашку и вытер подбородок рукой. Затем он жестом попросил тишины. Власти об этом не забудут. Скоро в облачных столпах будут кишеть лауканские белые тигры и Шуланские мясорубы. Сонь покачал головой. Княжеские солдаты, что жуки в рисе. Если заведутся, выгнать их почти невозможно. Бхазани фыркнула. Ты преувеличиваешь. Это кучка тупых, отчаявшихся беглых крестьян, которые не знают правил. Они, вероятно, сейчас сидят в лесу, пьют собственную мочу и грызут кору. «Достаточно местного представителя лунного двора, чтобы вразумить этот сброд. Они быстро усвоят правила. Если нет, скрутить их и продать вербовщикам. От пополнения никто не откажется. Тот, кто настолько туп, чтобы грабить княжеские повозки, сгодится и в качестве мишени для стрел». Тайши повысила голос. «У нас есть дела поважнее. Я пригласила вас сюда, чтобы вы помогли мне завершить обучение предреченного героя Тяньди. Если бы моей задачей было только сделать из него величайшего в мире военного искусника, я бы не беспокоилась. Но ему нужно большее. Он должен стать хорошим вождем, дипломатом, военачальником и политиком. Дзянь должен вдохновлять и командовать. Ему необходимо умение смотреть на вещи с разных сторон», — подытожила Бахазани. Тайши неохотно кивнула. «Есть вещи, которые я Дзяню дать не могу». «Что ему нужно, так это разок-другой разбить себе лоб», — сказал Сонь. «Малыш должен окрепнуть. Ему нужен опыт». Вень, дзянь — хороший юноша», — произнес Каза. «Наша ответственность, как братство мастеров, — вести его по нужному пути». Бахазани проворчала. «Не только братство». «Товарищество», — огрызнулась Тайши. «Сначала я думала, что буду отправлять дзяня к вам поочередно. Но теперь с этими объявлениями о розыске и нападениями на почтовые фургоны быть может лучше все делать здесь. Это разумно. Мастер немеркнущего яркого света взял кувшин и налил себе еще дзуйжо. В дом в Бантуне вчера вечером явился княжеский посол. Белые флаги с изображением серого клыка. Тайши нахмурилась. Лауканский сыч — судейский чиновник. Он собирается занять поселок. «Подожди, вот Саан узнает, что Дунши передвинулся на его западный фланг», — усмехнулась Бхазани. «Тогда у красавчика случится припадок». Фаузан покачал головой. Саан даже не заметит. Он слишком занят. Он получает трёпку от Сунри. «Четыре битвы, четыре поражения?» Сонь буркнул. «Или больше? Мы бы знали, если бы на почтовые повозки не нападали бандиты». Бхазани жестом попросила Фаузана ей подлить. Тот повиновался. «Я слышала, что третья золотая свита кое-как отступила обратно, через большую голову. Это своего рода победа». Тайши покачала головой. Бедняга Саан наверняка в ярости. Он ненавидит проигрывать, особенно собственной мачехе. Князь Шуланьский некоторое время обучался у Тайши. У него были скромные задатки военного искусника и смазливая мордашка. Однако умом Саан не блистал. Интересно, сильно ли его лупят? сказала об Хазане. Мне совсем не интересно. С усмешкой ответил Каза и подался вперед. Я видел, как Сунри прибыла к Яшмовому дворцу императора. С самого начала было ясно, что эта наложница очень чистолюбивая и у нее свои замыслы. Некоторые предполагали, что она поднимется аж до ранга четвертой или даже третьей жены. Она стала первой наложницей через год. Четвертой женой через три, а теперь она военачальница. Каза пожал плечами. Одна из пяти претендентов на трон. Остаток вечера мастера договаривались и строили планы. Тайши недвусмысленно дала понять, что она главная. Окончательное решение остается за ней. Цзянь ее ученик, и она за него отвечает. Тайши не хотела сбивать юношу с толку. Именно ее голос должен был громче всего звучать в голове дзяня в бою. К концу переговоров все совсем осоловели, особенно Сонь, которая опустошил пять бутылей. Каза. Который обычно ложился спать сразу после ужина, первым собрался на отдых. Он с трудом поднялся и зевнул. Я иду отдыхать. В роще остался гамак. В доме есть постели, Каза, сказала Тайши. Сопляков я выгоню вон. Бхаза покачала головой. Там уже расположилась я, извините. А как насчет того, чтобы уступить место старшему? спросила Тайши. Мы все старшие, ответила мастер погруженного кулака. «Что такое разница в несколько лет в нашем возрасте? Однако, если старший брат Каза пожелает, я охотно уступлю ему постель». «Не надо», — ответил тот. «Я люблю спать под открытым небом». «А я где лягу? Тайши». Фаузан встал и потянулся, расправляя руки. Впрочем, левая не поднималась выше плеча. Бог Феникса подверг его пытке, чтобы выведать местонахождение Ивовой богини, и последствия до сих пор давали о себе знать. Лет 30 назад буквально каждый военный искусник, стоивший своего меча, пытался себя обожествить. Тайши не удостоила вниманием эту убогую и предосудительную моду. Только заслуженный титул Фаузана продержался много лет. «У меня не гостиница», — ответила Тайши, — «сам место». Ученики сидели во дворе вокруг костра. Дзяню редко доводилось вот так собираться со сверстниками. Он посмотрел на сидевшую напротив Санаю. Скорее всего, знакомство было не суждено продлиться. Их наставники, похоже, ладили плохо. Гачи и Каю играли в загоне с 42-м. Ученик Фаузана пришел в такой восторг от ручного льва, что, возможно, и сам был бы не прочь завести Дзиси. Все трое были в том возрасте, когда большинство местных подростков заводили себе львов стражей. Дзиси служили хозяевам верой и правдой, но, главное, умели лазать по отвесным скалам. Это давало возможность свободно путешествовать по облачным столпам. Дверь кухни открылась, и вышел Сонь с новой ученицей. Мастер немеркнущего яркого света сказал девушке несколько слов и отослал ее к огню. Затем он подозвал Дзяня. «Слушаю, мастер Соа». Вежливо отозвался тот. Скорее всего, мастер хотел, чтобы ему принесли еще несколько бутылей с вином. «Слушай, Дзянь», — произнес Сонь и указал на удалявшуюся девушку. «Это Винь, моя новая ученица». Она у меня совсем недавно. Буквально только что. Свежий улов, прямо с побережья. Я позабочусь о том, чтобы она чувствовала себя как дома», ответил Дзянь с легким поклоном. «Нет-нет, меня не волнует, будет она чувствовать себя желанной гостьей или нет», Сонь положил руки на плечи Дзяня. «Скажем так, нам нужно пережить нечто вроде испытательного срока, чтобы понять, ну, достойна ли она доверия. Поэтому лучше помалкивать о том, кто ты такой, пока мы не узнаем Винь хорошенько». Дзянь замер. «Вы не доверяете собственной ученице? Это всего лишь осторожность, сынок», — поспешно ответил Сонь. «Ты — очень важная тайна». «Тогда зачем вы вообще ее сюда притащили?» Мастер меркнущего света, казалось, слегка смутился. Не хотел оставлять ее одну дома. Я не исключаю, что до моего возвращения она бы меня обчистила. Дзянь совсем потерял терпение. «И вы привели ее сюда? Тайши вас убьет!» Она сама велела мне поговорить с тобой, когда я поделился с ней своими сомнениями касательно Винь. Мастер помолчал. Действительно, угрозы убийства в ходе разговора звучали, но мы достигли полного взаимопонимания. «Подождите», — перебил Дзянь, — «разве Винь не узнает и тайши?» Сонь пожал плечами. «Ты представляешь, сколько тайши в мире?» Было время, когда женщины являлись к Шуланьскому двору только за тем, чтобы Тайши благословила их новорожденную дочь, свою тезку. Дзянь растерялся. То есть в мире могут жить и сотни вэньдзяней? Но ну, нет. С какой стати называть ребенка в честь предреченного героя? Это глупо. Почему? А мне нравится мое имя. Мастер меркнущего яркого света покачал головой и повысил голос. «Так или иначе, герой...» «Обращайся получше с моей новой ученицей. Пусть не чувствует себя отщепенкой». «Хорошо, мастер», — ответил Дзянь. «И не доверяй ей ни на грош», — закончил Сонь, возвращаясь на кухню. Дзянь посмотрел ему вслед, а затем пошел представиться новой ученице. Винь, маленькая и худенькая, выглядела младше Дзяня, но глаза у нее были взрослые, а лицо — настороженное. В течение вечера она в основном держалась на особицу, предпочтя проводить время в передней, а не с остальными учениками на кухне. Даже теперь она, когда Дзянь приблизился, посмотрела на него недоверчиво. Однако Дзяню хотелось, чтобы она чувствовала себя как дома. Этот урок он усвоил в Лунсяне, когда Синьде, которого он считал старшим братом, из кожи вон лез, стараясь сделаться его другом. Дзянь надеялся продолжить традицию. Он приложил кулак к ладони. «Я геро. Мастер Соа сказал, что ты родом с Тикского побережья. Добро пожаловать в облачные столпы. Ты давно здесь?» «С прошлой недели». Дзянь попытался подсчитать. «То есть ты учишься у мастера Соа всего...» 9 дней», — ответила Винь. «Некоторым ссадинам Дзяня было больше времени». «А раньше ты у кого училась?» «Ни у кого», — с гордостью ответила ученица. «Я лучше всех дралась в нашей деревне». Когда мастер Соа появился у нас, я подумала, почему бы не посмотреть мир? Я подошла к мастеру и бросила ему вызов. «Ну и как?» — поинтересовался Дзянь. Я пропахала носом грязь. «А потом ты встала и снова бросила вызов?» Дзянь одобрительно кивнул. «Молодчина. Упорство военному искуснику необходимо. Этому нельзя научиться. Нужно подниматься, даже если тебя сбили с ног». 26 раз подряд». «Что?» «Мастер Соа сбил меня с ног 26 раз подряд», — бесстрастно повторила Винь. Затем он утомился и велел принести ему воды из ручья. «Я принесла, даже не зная, кто он такой и какую школу представляет. Мне просто хотелось уйти из деревни. И вот я — наследница стиля, немеркнущего яркого света и законная владелица обширной сети школ». Это звучало не так уж наивно. Дзянь поднял взгляд и помахал Гачи и Каю, которые выходили из загона. Каю подошел поговорить с Софи, которая что-то делала за столом, а Гачи приблизился к огню и сел рядом с Дзянем. Ученик пальца бича был первым, с кем Дзянь подружился в облачных столпах. Дзянь страшно тосковал после отъезда Синьде и Мехе, и Тайши пригласила в гости Фаузана и Гачи, чтобы детки поиграли, как она выразилась. Наследник Пальца Бича был на пару лет старше Дзяня. Высокий, худой, любящий книги. Он совсем не походил на военного искусника, но в поединке юноши не уступали друг другу. «Слушай, у меня есть мысль, Дзя!» — начал Гачи. «Звезды сегодня светят тускло», — быстро перебил Дзянь. Все мастера и ученики, во всяком случае достойные доверия, были хорошо знакомы с правилами, которые установила Тайши ради безопасности Дзяня. Первое правило гласило — скрывать, кто он такой. Поэтому те, кто его окружал, условились об особых сигналах. Геро, как ни в чем не бывало, закончил Гачи. Какая мысль? Когда научишься летать по воздуху, давай откроем курьерскую службу и будем доставлять посылки на облачные столпы. Тем более, что караваны в последнее время часто грабят. Быстрая гарантированная доставка под защитой опытного военного искусника за небольшую плату. Гачи всегда хотел побыстрее разбогатеть. «То есть всю работу буду делать я?» «Вот почему я честно предлагаю делить доход пополам», ухмыльнувшись, ответил Гачи. «Что скажешь?» «Никуда не годится». Софи вышла из дома, неся в одной руке котелок, а на сгибе локтя стопку деревянных чашек. Она поставила котелок на ближайший стол, вручила санае и Винь по чашке, а третью бросила Дзяню. Та взлетела на высоту второго этажа и нырнула в кусты. Дзянь вытянул шею, пытаясь разглядеть, куда упала чашка. «Ну и кто так бросает? Иди и подними». Дзянь знал, что спорить не надо. Когда он нашел чашку и вымыл ее, Софья успела обслужить всю компанию. Она налила Дзяню черпак темно коричневой жижи, в которой плавали какие-то клейкие волокна. Мастера умяли все самое вкусное, но я нашла на кухне немного старого рисового вина. «Неважно, вся выпивка на один вкус», — сказал Дзянь, поднося чашку к губам. «И вся гадость». Он опорожнил чашку залпом и тут же об этом пожалел. Он ошибся. Скверный напиток от хорошего можно было отличить сразу. Глаза у него защипало, в животе все перевернулось, и Дзянь с трудом подавил тошноту. К счастью, не он один боролся с собой. Саная вся по зелене рот рукой. Гачи, поджав губы, со свистом выдохнул. Каю перегнулся в бок и его вырвало. Только винь понравилась. Она облизнулась и сказала, "Еще неделю неделю-другую и дозреет в самый раз». Ветер был легкий, небо ясное королева взошла на небо и вместе с принцем теперь заволакивала окрестности блестящей дымкой цвета морской воды, как будто все находилось на дне кристально чистого озера. каюту то и дело вставал, чтобы взглянуть на 42-го и каждый раз заявлял, что будет спать со своим львом. Остальные не возражали, поскольку ночевать можно было только в сарае, который не отличался размерами. Дверь кухни со скрипом отворилась, и во двор вышли тайши, сонь и бхазани. Судя по всему, они изрядно сократили домашний запас спиртного. Сон едва держался на ногах. Ученики поднялись, а Тайши обратилась к ним. «Все некоторое время поживут здесь. Правила просты. Убирать за собой, не мешаться и помогать по дому». Каю поднял руку. «А заниматься?» «Заниматься будете вместе. Познакомиться поближе вам не повредит». «А что мы тут будем делать?» — спросила Саная. «Что велят», – огрызнулась Тайши. «Отныне и впредь каждый присутствующий здесь мастер имеет право вами распоряжаться. Ясно?» «Да, мастер», — хором ответили все. «Ну, раз мы договорились», — рыгнув, произнес Сонь и навалился на плечо ученицы, — «я пошел спать». «Где сарай, мальчик?» «А где же будем спать?» э — начал Дзянь, а потом смиренно вытянул руку. «Вон там, мастер Сонь».